Эпилог. Год спустя. Красноярск. Утром Галина бодро топала на работу все в том же голубом плаще и добротных кожаных ботильонах на широком каблуке. На входе с ней дружелюбно поздоровался охранник и поздравил с днем рождения. В коридоре царила тишина и темнота. «Неужели она пришла раньше всех? А времени уже без десяти девять!» Женщина нащупала выключатель и щелкнула кнопкой. «Сюрприз!» Коллеги дружно гаркнули и задудели в дурацкие дуделки. «Поздравляем с днем рождения, наша дорогая Галина Петровна!» Галина схватилась за сердце. «О, Господи! Я чуть пакет не выронила из рук! Я ж не молодею, так и инфаркт словить недолго! Ну, приятно, спасибо!» «В общем, дорогой наш начальник», — вышла вперед симпатичная пухлинкая Света, «мы всегда к вам относились прекрасно». «Вот же ж врет», — подумала Галина. «Но ваш бесконечный больничный в прошлом году показал, что ценили мы вас недостаточно». А вот это уже было больше похоже на правду. «Да уж, бардага вы тут натворили знатного», — не удержалась начальница от смеха и поэтому желаем вам безграничного и бесконечного здоровья. Это самое главное, а остальное все приложится. Вы у нас золотая женщина, и мы вручаем вам... Та-дам! Она махнула рукой, и Наташа сняла полотенце с таинственного подарка. На столе стояла маленькая круглая банка, в которой, пуская пузыри, плавал какой-то желтый карасик, Рядом пустой аквариум среднего размера, фильтр и разный необходимый для него инвентарь. «Золотая рыбка? Мне? Чудо какое! А симпатичная!» «Это он, и у него пока еще нет имени», — пояснила Наташа. Галина приложила руку к груди и сказала, «Ну, спасибо! Удивили так удивили! Витюша, открывай давай!» «Девчата, освобождайте место на столе, у меня там еще тортик, вчера в холодильник поставила». Она стала доставать из пакетов тарелки с бутербродами и нарезками. «Ну, как назовете питомца? Может быть, Лаки?» – спрашивала Даша. «Фишек?» – прозвучала Светина версия. Нема прорезался голос у сисадмина Вити. «Пожалуй, назову его Теофилем, будет мне советы умный давать». Когда поздравительная часть утра завершилась, а условия для Теофиля подготовлены, она поручила молодежи наводить порядок, села за компьютер. Помимо рабочих рассылок, уведомлений, спама, ее дожидалось письмо из Зеленоградского архива. В нем содержалась краткая отписка о том, что по порученному запросу сотрудникам удалось найти информацию о работнице Крюковского стекольного завода по имени Лисицына Екатерина Викторовна, которая работала там с 1933 по 1937 год упаковщицей. Информации о родителях не было, о детях тоже. Причина смерти – черепно-мозговая травма умерла, не приходя в сознание в Зеленоградской городской больнице, и более ничего. Для получения полных сведений нужно было обращаться в другое ведомство и подтвердить свое родство с Екатериной, которого не было. Вероятно, останься Галина в Аурусбурге, сейчас бы на ее надгробии красовались даты 1975 по 2023 не приходя в сознание, так сказать. На обеде она предупредила девочек, что может задержаться, оделась и вышла на улицу. Дошла до большого здания с вывеской «Автосалон почти подержанных автомобилей» и, сделав глубокий вдох, шагнула в двери. «Добрый день! Вас интересует конкретный автомобиль или помочь определиться?» Менеджер был из новеньких. «Меня интересует этот», – показала она на красный мини-клубман, который к великому облегчению стоял на месте. И, к великому сожалению, не слабо подрос в цене. Она сглотнула комок в горле, но решительно заявила. «Оформляйте». На лице менеджера отразилось нешуточное удивление. «Не могу, ее уже оформляют. Полгода простояла, как заколдованная». Все только смотрят, а не берут. Несколько раз сделки срывались в последний момент. И вот второй человек за один день. Но мы можем заказать такую же. Сколько ждать? От трех месяцев до полугода. Ситуация сейчас на рынке сложная. Нет, это невозможно. Это вот он покупает? Она некультурно показала пальцем на немолодого мужчину в жилетке с кармашками живо обсуждающего сделку с другим менеджером. «Да, но подождите, куда? Эй, вы! Эй, мужчина!» Она двинулась на похитителя ее мечты, не понимая толком, что ему сказать. «Что такое?» — в недоумении спросил тот, снимая с носа очки для дальнозоркости. «Уступите мне этот автомобиль, я вас умоляю!» «В каком смысле уступить?» — не понял тот. «Я вас прошу, пожалуйста, позвольте мне его купить сейчас. Вот именно сейчас. Я просто больше никогда не решусь. А вы закажете, вам придет. Еще новее и лучше». Потом она совсем отчаялась и зашептала. «Я готова вам даже доплатить за это». «Женщина, все ли у вас в порядке с головой? Мне тоже нужна эта машина. И тоже именно сейчас». И тоже потом не решусь, может быть. Вообще так не делается. Нет. Вы не понимаете? Не понимаю. Я один раз живу. Так и я тоже, рассмеялся мужчина. Роберт меня зовут, кстати, а вас? Галина. Будем знакомы. Он обеими ладонями пожал ее руку. В центре левой галине бросился в глаза ровный выпуклый шрам и, в виде равностороннего треугольника. Она задержала дыхание и закрыла глаза. По щеке скатилась слеза. Много лет спустя. Аурусбург. Восточный рудник. Мальчик с интересом рассматривал в книге картинку, которая дополняла интересную сказку. На иллюстрации была изображена женщина в черном платье которая что-то со злостью кричала толпе. К ней простирал руку мужчина в легких доспехах с мечом в ножнах. Злодейку эпично поражала молния. На заднем фоне прекрасная принцесса возлежала в объятиях отважного принца. Дед мальца, разложив удивительно пышную белоснежную борду на коленях, читал вслух. И тогда небо, не выдержав черной души королевы Равены, обрушило на нее весь свой гнев. И как только королева велела казнить возлюбленную принца, прекрасную Виолетту, как разразилась страшная гроза и поразила злую ведьму вместе с ее приспешником, а принц с принцессой обрадовались, и стали жить-поживать, да добра наживать. Тут и сказочки конец, а кто слушал? Дед понемногу стал подкручиваться вокруг своей оси, задупляясь. «Дед, еще немного!» «Тады бы горло промочить!» Внук быстро сбегал за Сидром. «Молодец!» «Деда, а правда, что это все не сказка, а по-настоящему было?» правда. Заверил дед, отпивая из кружки. «Деда, а правду говорят, что ты ее видел?» «Кого это?» «Злую королеву!» «Вот как тебя сейчас, лицом к лицу, и даже в шахты ее водил!» «И такая она была злющая, что одним взглядом проклятие насылала!» «Нет, внучок, обычно она была, хорошая даже, а в книжках все в раке!» Он прикрыл веки, вспоминая дела давно минувших дней. Когда молнией убила королеву и схватившего ее за руку во время разряда дефорта, королевская династия, изрядно потрепанная, вернулась к власти, замяв все судебные дела. Генерала Шварца отправили в отставку, ссылаясь на его моральные качества. Вдовый король спустя год женился на своей возлюбленной Виолетте. И до самой старости решающее слово во всех вопросах оставалось за его матушкой, королевой Фелицией. Теофилия она не простила за предательство и присягу Равене, но хитрец всегда имел отступные пути. Он умудрился раствориться в хаосе судебного заседания и утек за границу. Говорят, что какие-то неблагонадежные рудокопы помогли ему пройти подземными ходами. Главный рудокоп Хундвик, конечно же, обещал найти этих подлецов и придать суду. Возле заваленного хода в заброшку сам Хундвик и другие парни еще долго находили великолепные красные яблоки, непонятно откуда появляющиеся там. Из яблок получался чудесный сидр. Отряд королевского учета Фелиция не стала распускать. Она быстро смекнула, что нововведение весьма полезно. Девушка по имени Софи Мартин стала первым главным королевским учетным в истории Аурусбурга, заложив основы школы материального учета. Назвать свою науку именем королевы Равене II ей не позволили. Хундвик и Теофиль долгое время сохраняли тайную дружескую переписку. Они все ломали головы над тем, что же случилось с настоящей принцессой Равеной из Фэй. Пока один из даргоновских осведомителей Теофиля не пролил свет на эту тайну, оговорившись, что в первый же день по выезду процессии из Фэй к принцессе был послан тихий убийца. Спустя пару часов он отправил на север птицу с сообщением, что задание выполнено. Но в то же время Даргон получил весточку от графа Утербаха с изменившимся маршрутом следования и сообщением, что принцесса вполне себе цела и невредима. Сочтя произошедшее за ошибку Тихого, они продолжили покушение на Равену. «Дед Хундвик!» В комнату вбежал Сапун-младший, отрывая старика от ностальгических мыслей. «Дед, что делать? Золото ушло, как будто сквозь землю просочилось. Битый час камни долбим ни одной маломальской прожилки. Что делать, что делать? Ничего. Ждите новую королеву в гости. Пусть разбирается». Ну что ж, тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец!